Алексей фомичёв Стратегия «Блицкрига». Серия «Отражения». Противостояние комитета и владеющих аппаратурой переноса преступников-ковбоев в мире Ассалентая продолжается. И теперь удача не на стороне ковбоев. В ночь свадьбы начальника их базы Алана Демитира, известного в Ассалентая под именем барона Теладора, и местной красавицы-аристократки Враги переходят границу и начинают победное шествие на полночь. Одно за другим падают королевства Севера. Однако до полной победы начальнику отдела подготовки Василию Бердину и его друзьям и союзникам очень далеко. Ведь впереди земли могущественной империи. Убийство одного человека – трагедия. Убийство миллионов – статистика. Иосиф Виссарионович Сталин. Часть 1. Война и пир. Глава 1. Накануне свадьбы. Есть несколько событий в жизни человека, которые он отмечает особо. Это свадьба, рождение детей, похороны близких, а еще победа в большой и трудной войне, восшествие на трон нового императора. Такие, пусть и не всегда радостные торжества, оставляют неизгладимый след в памяти и зачастую служат точкой отсчета дальнейшей жизни. В этом смысле свадьба маркиза Теладора с дочерью префекта провинции Карши являлась событием значительным и знаковым. Впервые старинный знатный имперский род связывал себя родственными узами с молодым, пусть и не столь знатным, но очень сильным родом кордонного дворянства. И хотя в провинции об этом уже наговорились до да, обессиливания языков и пересыхания глоток, но пересуды все не утихали. Да что там провинция? В столице империи Скрати, в самом императорском дворце, говорили о будущей свадьбе. А его богоподобие император Скратиса Ракан Сербагряный уже отправил бравому и молодице, жениху и невесте, подарок молодого скратника, выращенного и обученного в его личной скратнице. Такой дар стоит больше веса птицы в золоте. Живой символ империи из рук императора, знак особого внимания его богоподобия и признание маркиза достойным слугой Рокансера. И это при том, что о маркизе ходили самые противоречивые слухи, кстати, больше частью недобрые. Воистину, настоящую цену человеку Определяют не слухи и сплетни, а мнение императора, первого и единственного судьи из Кратиса. Следом за даром императора на молодых с разных сторон хлынул щедрый поток подарков. От префектов, от самых знатных родов митрополии и, конечно, от кордонных дворян, гордых тем, что одного из них признали равным себе титулованные снобы. Подарки шли все последние недели перед свадьбой, и накануне свадьбы, и даже в ее день. Причем все везли в дом отца молодицы, префекта Шелегера. Потом на самом торжестве дары сложат на специальные полки за спиной молодых, дабы каждый мог видеть, как сильно уважают бравого и молодицу, и насколько сильно желают им счастья. По обычаю, молодые обязаны лично принять каждый дар и обязательно отдариться, сделать ответный подарок. Понятно, что ни бравый, ни тем более молодица с таким наплывом дел не справится. Поэтому все заботы по выбору ответных подарков берут на себя их родственники и близкие, как и прочие заботы. Традициз. Без них никуда. Особенно в Империи, где все это блюдут свято, нерушимо и ревниво. Как старое дева, воспоминания о мимолетных романах. Обряд бракосочетания, согласно тем же традициям, всегда проходит в доме родителей молодицы. Жених, то есть бравый, прибудет сюда, чтобы забрать молодицу в свой дом, где ей предстоит прожить всю жизнь. Если, конечно, какой-то случай не разлучит влюбленных раньше срока. К дню свадьбы дом префекта полностью преобразился. Стены виллы, а также веранды и беседки, украсили цветами. На лужайках под высокими навесами расставили столы, стулья и длинные лавки. Возле бассейна настелили мягких подушек, обшитых тонкой кожей. Открыли два новых ледника, чтобы поставить туда воду и напитки, которыми потом будут поить гостей. Для обслуживания торжества префект нанял дополнительно три десятка слуг и увеличил охрану до полусотни человек. Мера может быть и лишняя, но Шелегер не хотел никаких неожиданностей, а их можно было ждать. Весь последний октан в доме молодицы жили пять ее самых ближних подруг. Они помогали подготовить Эбеве наряды, украшали комнаты, всюду сопровождали ее и не давали скучать. Подруги — дочери известных провинций дворян, Сами будущие невесты, для которых предстоящая свадьба, лишний и весьма подходящий случай присмотреть жениха, равно как и тем, посмотреть на юных прилесниц и подумать, какую бы привести в свой дом. Конечно, компания из шести озорниц приносила массу хлопот слугам и самому префекту, но тот был вполне доволен таким весельем и, без сожаления, выкладывал золото за наряды, украшения, изысканные яства и вины. На третью ночь Актана в одну из беседок подбросили два отравленных букета роскошных азорий. Эти нежно-розовые цветы с едва уловимым оттенком фиолетового всегда вывешивали в комнате молодых, как знак плодородия и богатства. В беседку, куда подбросили отравленные букеты, Эбева посещала чаще других. Неизвестные злоумышленники, несомненно, знали об этом. Было загадкой. Как они смогли миновать охрану и так же незаметно уйти? Обнаружила букет и служанка, случайно проходившая мимо. Вид прекрасных цветов, лежащих на скамейке, заставил ее подойти и взять их, чтобы поставить в вазы. Но не прошла она и десяти шагов, как упала без сознания. Слуги увидели это и позвали лекаря, а тот сразу обратил внимание на розовые пятна, покрывшие пальцы несчастной Услышавшему суматоху и подошедшему узнать, в чём дело префекту, лекарь сказал «Соломно». Префект кинул на служанку взгляд. «Она выживет?» «Не знаю. Я дал противоядие. Когда она придёт в себя, пусть выпьет кувшин холодного молока и кладёт холод на грудь и лоб. Я сделаю отвар. Его надо пить три дня. После этого...» а Галте явит свою волю — жить ей или умереть. Счастье девочки, что она выронила букеты и не вдыхала их аромат, иначе бы быстро умерла. Яд соломно получали из костей лягушки солом, что водилось только в лесных болотах далеко на восходе, у самой границы с Шейнамом. Это крохотное создание не умело быстро прыгать и глубоко нырять поэтому для защиты от врагов использовала яд, что выплевывало на несколько шагов. Он действовал только на обитателей леса и болота, но человека поразить не мог. Зато кости лягушки содержали в себе гораздо больше яда, и когда их долго вварили, а потом растирали в пыль, то получали сильный концентрат, способный убить даже здорового мужчину. Такой яд был большой редкостью из-за дороговизны, зато действовал наверняка и если человека не начать лечить сразу, он умирал за день-два, и его муки были ужасны. Шелегер распорядился отправить несчастную служанку за город и лечить ее всеми способами. Остальных слуг строго предупредил, чтобы языки держали при себе. Узнает это виновный в болтовне понесет наказание. Префект не хотел никакого шума и огласки, да еще перед таким торжеством убийство молодицы накануне свадьбы, злодейство неслыханное и по меркам империи тянет на позорную казнь, если, конечно, злоумышленника найдут. Шум Шелегер поднимать не стал, но тайный сыск учинил, хотя делать это было необязательно. Во всей провинции только одна сторона могла задумать такое. Во всяком случае, Только она решилась бы пойти против всесильного префекта. Теперь следовало подумать, как быть. Наносить ответный удар или использовать данную императором власть, пока префект размышлял. Стражу он увеличил, и она охраняла виллу префекта с удвоенной энергией, не подпуская ближе десяти шагов даже бродячих собак. Гостя начали съезжаться в Настрет за три дня до торжества. Большинство занимало комнаты в многочисленных постоялых дворах, а самых знатных префект поселил у себя. Молодица вместе с подругами заперлась в своем доме и не выходила к гостям, соблюдая древние ритуалы. Теперь увидеть девушку можно будет только на свадьбе, где бравый снимет с ее головы колпак и наденет венок. Последние дни проходили в суете и беготне. Как всегда, десятки мелких недочетов и недоделок заставляли слуг метаться по двору, а управляющего виллой старого верного в вушо в который раз обходить территорию, проверяя обстановку. За два дня до срока Шеллигер, оставив виллу на своего родственника Шесса Элла, выехал к будущему зятю-маркизу Теладору. «Было о чем поговорить, было что обсудить». Ведь свадьба больше политическое событие, а не просто союз двух влюбленных сердец. И тут надо каждый шаг проверить и перепроверить. Нет, колебаний Шелегер не испытывал. Давно просчитал плюсы и минусы будущего союза и возможные последствия. А главное, просчитал самого Маркиза. И будь тот простым кордонным дворянином, пусть даже сильным и влиятельным, вряд ли бы отдал за него дочь» предпочтя какого-нибудь родовитого по весу, неспособного самому надеть портки. Но в Теладоре префект разглядел иную силу. Непонятную, тщательно скрываемую, но настолько огромную и страшную, что у многомудрого префекта захватывало дух. Что за фигура, маркист Теладор? Откуда он взялся и кто стоит за ним? Этого Шелегер не знал. Но что тот способен противостоять не только варварам и эльфам, не сомневался. И когда перед ним реально возник выбор, на чью сторону встать, Шелегер выбрал Маркиза. Чего стоило ему это решение и сколько бессонных ночей он провел, но всегда останется тайной. До свадьбы два дня. Все решено, все обговорено, все взвешено. Но сейчас префект хотел обсудить с Маркизом иную тему и попытаться вырвать ответ на самый главный вопрос. Чего хочет Теладор на самом деле. Отряд из 30 опытных воинов сопровождал Шелегера в поездке, обеспечивая надежную защиту. Для провинции это было нечто невероятное. Кто посмеет напасть на всесильного префекта? Кто рискнет подвергнуть его жизнь опасности? Однако теперь Шелегер подобной мерой предосторожности не пренебрегал. Недавнее покушение ясно показало, что у него есть смертельный враг. Кортеж достиг замка Маркиза к вечеру. Был опознан и пропущен внутрь, где префекта встретили ближайшие помощники Теладора, капитан Камбер и Костелян Укер, а также вассалы Маркиза. Но самого его здесь не было. Маркиз выехал с отрядом еще вчера, — доложил префекту Камбер. Он не сказал куда, но сказал, что это очень важная поездка, и он будет к завтрашнему вечеру чтобы успеть на свадьбу. Капитан склонил голову перед важным гостем и осведомился. — Я могу чем-то помочь мэору-префекту? Шелегер недовольно выдохнул и с досадой ударил себя по бедру. — Куда мог выехать неугомонный маркиз? Опять затеял войну или решил прибрать к рукам очередного неуступчивого соседа? — Я останусь на ночь, — отрывисто произнес шелигер — Приготовьте для меня комнату. — Покой хозяина готовы, мэор-префект, — тут же ответил капитан. Мэор-маркиз дал такие указания перед отъездом. — Он знал, что я приеду? — изумленно спросил Шеллигер. — Он считал, что вы можете приехать, и рассчитывал к тому времени вернуться. Префект только покачал головой. — Этот маркиз непостижим. Как он догадался и зачем тогда уехал раз знал что приедет такой гость ох ты ладор ты ладор доставишь ты еще хлопот